Глава тринадцатая. Вишенка. Коля подвел Ингу к столу юбиляра. Там уже толпились знакомые физиономии. Оказалось, что Вероника позвала человек семь со своей работы, которых Андрей хорошо знал. «Инга, ты превратилась в какую-то другую женщину, красотку настоящую», сказал Миша Сучков который раньше сидел на таможне, а сейчас занимался заказами и импортом, стал начальником отдела. Вылупился на нее глазами, полными удивления и восторга. Инга была в превосходном настроении. Приятно, когда тебе раздают комплименты и принимают за свою. Об Олеге даже не хотелось вспоминать этом сухом, безжизненном работоголике. Или он просто умело прикрывался работой, Кто знает, хитрый же лис. Она прочитала его сообщение, что он благополучно долетел. Отписался, как и обещал. Пусть живет своей жизнью. Немного страшновато вот так все переворачивать с ног на голову, но не сейчас. Компания высыпала на открытую веранду. Оставалось 20 минут до концерта. С бывшими коллегами всегда есть о чем поболтать, вспомнить прошлое пошутить в это время лев и виктор подошли к никитину им надо было чтобы он свел их с красновым который сидел у него же за столом о а пола роботикс воскликнул краснов как дела ребята помнится мы с вами последний раз говорили про аккумуляторы разговор завязался как раз в том ключе который лев и планировал За язык его тянуть было не надо, после аварии он еще был на адреналине, так что из него вылетали нужные слова без всякого замешательства. Он уложился в несколько минут. Кратко, ясно, по делу. Пятичасовой аккумулятор готов, модель рабочая, готовы продемонстрировать и приступить к дальнейшим разработкам, если кратко. Все шло как по маслу. Краснов назначил встречу у себя в офисе с полным докладом. Оба, и Лев, и Виктор, ликовали, особенно Лев. Они гонялись за этой встречей не один месяц. Иногда так бывает. Раз, и двери открываются. «Спасибо большое, что уделили нам время», поблагодарил Лев Краснова и почувствовал, что Виктор дернул его за рукав. Только они отошли от стола Никитина с Красновым как Лев спросил, что случилось? Ты что хотел? — Смотри, какая птичка! Она входит в зал. Фигура, ножки, мордочка, пирожная с вишенкой, а не девка, — проговорил Виктор. Он даже забыл сказать, как классно у них выстроился разговор, и они получили аудиенцию у олигарха. — Какая еще девка, ведь ты совсем уже? — недоумевал Лев. Ты хоть...» И тут он увидел Ингу. Сначала не понял, что это его та самая странная соседка, но потом включился. «Не может быть! Разве можно так измениться за пару дней? Ну, что застыл? Оценил?» Виктор продолжал в том же духе. Тут совсем погас свет и заиграла музыка. На сцену вышел известный по телешоу ведущий в сверкающем смокинге. «Дамы и господа, добрый вечер!» – донеслось со сцены. Друзья-коллеги поспешили занять свои места, так как стоять в темноте и загораживать просмотр остальным гостям было неудобно и невежливо. «Что за день такой?» – Лев напрягся, разбил новую машину, договорился с Красновым чего могло вообще не случиться в ближайшее время. И тут еще Инга эта Полянцева в новом образе, от которого странные ощущения, особенно в брюках. Она-то тут откуда взялась? Мероприятие это не шуточное. Ее внешний вид его порядком озадачил. На столе стоял светильник, чтобы в темноте шоу можно было разглядеть то, что на нем стояло. Рядом со своим стулом он увидел ведерко со льдом на ножке и бутылкой шампанского внутри. «Ты будешь шампанское?» – спросил он Виктора. «Давай, конечно, тут и черная икра имеется в вазочке как раз», – ответил тот. Теперь его раздирало любопытство, что Инга здесь сделала и с кем она пришла. Олег вместе с его женой в данный момент благополучно гулял по Киргизии. Что она тебе о себе сказала, это твоя вишенка? Ничего толком, я не успел. Как раз в тот момент, когда хотел спросить ее имя, ты и позвонил, что приехал. Я отошел с тобой разговаривать, а ее увел какой-то мужик к столу Никитина. — Где она сидит? Я не вижу, — спросил Лев. — Что это с тобой, товарищ начальник? Ты же женатый серьезный человек, Лев Михайлович. Какие такие вишенки? Виктор прямо оживился. «Хрэ кривляться!» – буркнул лев. «А, вон там, у сцены, стол слева. Желаете записочку передать или как?» «Уймись уже, коллега, тебе вообще пора домой собираться после вчерашнего. Тебя жена дома ждет с малыми детьми, которую ты вчера обманул и сегодня отпросился только до одиннадцати часов. Я слово дал». «Ты отбираешь у меня добычу? Я не понял». Виктор насторожился. На Лёву такое поведение было совсем не похоже. А между тем концерт шёл своим чередом, и артисты, надо сказать, выступали довольно известные, настоящие звёзды. «Танцуем все!» – послышалось со сцены. В зале добавили освещение, и на танцпол стали выходить пары. Лев увидел, что Ингу уже пригласили. «Вишь, наш-то уже при пошутил Виктор. «Ты еще тут?» «Хочешь, узнаю, как ее зовут? Я вон того парня помню, который к ней подходил». «Не стоит беспокоиться, я как-нибудь сам». Они посидели еще минут десять, и Лев рискнул подойти к Инге. Почему его так заинтересовал ее облик, или вовсе не это, а просто ее присутствие здесь, или то, что ему чего-то хотелось в этот день такого, чего он себе не позволил бы в другой, обычный день, он не понимал. ноги сами шли к ее столику. «Инга, вы позволите?» – пригласил он ее на танец. «Лев?» – она раскрыла глаза так широко, что сама испугалась. Напомните, вы заканчивали элитную школу, забыл название. Вы из какого города?» Пронеслись в голове его слова с того ужасного барбекю со ситриной. Инга улыбнулась и очень вежливо произнесла. «Простите, но я не танцую. Мне надо срочно подойти к моим друзьям. Они меня ждут». Еще раз улыбнулась и пошла к Веронике. Что это было, лев не понял.